Глава 13. Только к вечеру группа вышла к юго-западной околице деревни Быковка. Три часа разведчики проспали в подвернувшейся канаве. Выбрались из нее голодные, злые, оборванные. Не знаю, как вы, товарищ старший лейтенант, а я уже готов учинять разбой на дорогах, сказал Малинович. Жрать хочется, спасу нет. Так ты потерпи, глядишь и обойдется. Простонал Пастухов. Ручья не напились и потащились дальше. Нечеловеческая усталость гнула их к земле, а короткий сон ее только усугубил. У деревни Быковка было тихо. Половина ее выгорела, другая часть производила впечатление заброшенной. Полчаса разведчики блуждали по лесу, разыскивали группу генерал-майора Боева. В конце концов, в глуши за врагом они нашли стоянку. Там валялись окровавленные бинты и чернело потухшее кострище. Глеб присел на корточки, потрогал головешки. Они были еще теплые. «В лес они ушли, товарищ старший лейтенант», — сказал Малинович. «Я бы даже сказал, убежали. Следы разбросаны, отступали в беспорядке. Кто же их так напугал?» Окруженцы действительно находились здесь, выполняли инструкции Шубина. Возможно, они попали в облаву и попытались спастись бегством. Их никто не преследовал. Возможно, каратели дошли до опушки и встали, решили не связываться или, что куда вероятнее, двинулись в обход. Лезть чаще разведчикам совершенно не хотелось. Преодолеть такие дебри может только смертельно напуганный человек. Посовещавшись, они решили вернуться на опушку и обогнуть лесной массив. Он мог оказаться не таким уж протяженным. Бойцы пришли к брошенной стоянке и встали, как вкопанные. В глубине леса разразилась стрельба. Работали немецкие автоматы, хлопали винтовки и пистолеты. Интенсивная пальба продолжалась около минуты, потом угасла. «Готовы — Готовы! — прошипел Малинович и тяжко вздохнул. — Это ведь наши были, товарищ старший лейтенант. Не дождались нас, попали в облаву. Эх, приди мы сюда на полчаса раньше. — Получается, у немцев неплохой сегодня улов, — мрачно проговорил Ленька. — Одних только генералов у них трое. — Что нам делать, товарищ старший лейтенант? Стыдно, с заданием не справили. но ну, не стреляться же. — Как каратели забрались в чащу. Они наверняка воспользовались какой-то проселочной дорогой, о которой мне пока неизвестно, — подумал Шубин и повел своих людей на опушку. Когда они трое вышли из леса, день уже догорал. Блекли краски. Сгоревшей быковки было тихо. Маршрут лежал в обход Осинника. Группа прошла метров семьсот и выбралась на проселок. На западе дорога убежала за лесистый косогор, на востоке втягивалась в чащу. Здесь, видимо, и шли каратели, перекрывшие отступление группе Боева. Но это была только версия, подтвердить ее было нечем. Лес загадочно помалкивал. Дорога безбожно петляла, погружалась в низины. Малинович, следующий в передовом дозоре, внезапно поднял руку, припал к дереву, обернулся и начал жестикулировать. Смысл этой отчаянной тирады был очевиден. Дальше разведчики крались, сжимая рукоятки ножей. Ленька Пастухов извлек из-за пазухи наган, навернул на него глушитель, единственный, не вышедший из строя. За плавным изгибом дороги нарисовалась картина маслом. Посреди проселка стоял немецкий мотоцикл с коляской. Двое военнослужащих вели неторопливую светскую беседу. Автоматы висели у них на груди но руки были заняты сигаретами и зажигалками. Подслушать разговор разведчикам не удалось, да и нехорошо это. Хрустнула ветка под ногой у кого-то, солдаты прервали беседу, повернули головы. Красноармейцы набросились на них, как коршуны. Малинович повалил своего, ударил ножом в ключицу, проталкивал лезвие внутрь организма, выворачивал с садистским удовольствием, наблюдал, как умирает злейший враг. Второй попятился, его физиономия исказилась от страха. Он судорожно разворачивал автомат, что-то хрипел. Глеб подсек его ногу вывертом пятки, ударил корпусом в грудь, и грузное туловище шмякнулось зёзьем. Он повалился на противника, ударил локтем вверх груди, и когда у солдата перехватило дыхание, стал наносить удары ножом. Фриц инстинктивно защищался, хватал лезвие, резал пальцы, но с каждым ударом сопротивление слабело, глаза закатывались. Шубин решил не добивать его. Сам умрет, не маленький. Он поднялся, сунул нож в чехол, скинул автомат с плеча и завертелся, осматриваясь. Юрка Малинович уже расправился со своим противником. С брезгливой миной вытирал окровавленный нож о прорезиненный плащ. Ленька Пастухов стоял, расставив ноги на дороге, держал пистолет с глушителем на вытянутой руке... И почему-то не стрелял. Физиономия его была предельно озадаченной. Из высокой травы медленно поднимался бледный, как смерть, вояка со знаками различия унтершарфюрера и спущенными штанами. Несложно было догадаться, чем он там занимался. Причинное место прикрывала нательная рубашка. Фашист трясся от страха, медленно поднимал дрожащие руки и сипло бормотал. «Найн! Найн!» Пастухов колебался. Невелико же удовольствие стрелять в безоружного, да еще и в такой пикантной ситуации. — Что, Леонид, палец со спускового крючка сорвался? — ехидно поинтересовался Глеб. — А ведь пастухов так и не выстрелил. ну а даже какие мы изысканные. Немец тянул в небо руки, бормотал, что стрелять вовсе не обязательно, он никому не скажет. Глеб отобрал у пастухова ноган, наставил на немца. В последний момент тот понял, что это все. Глаза его распахнулись до упора. Мертвое тело упало в траву на собственные испражнения. Тебе смутило, что он без штанов? Осведомился Шубин, возвращая Наган. «Вроде того», — смущенно признался боец. «Привыкай. Ситуации случаются разные. Обыскать его не хочешь на предмет документов?» «Не знаю. Красноармеец окончательно смутился. Мы с ним не настолько близки». Ржал, держась за живот Юрка Малинович. Документы из карманов фрица разведчики все же извлекли. Унтершарфюрера развали Томас Грюнде. Он нес нелегкую службу в 34-м полку войск СС. Чего-то по-настоящему ценного бумаги не сообщали. Тела бойцы оттащили в кусты, туда же загнали мотоцикл, поставив трансмиссию в нейтральное положение. Малинович в шутку предложил покататься, мол, надо же развеяться после череды неудач и лишений. Шубин задумался, может, и вправду. Но вопрос с переодеванием уже не стоял, форма фрицев была слишком уж измазана всякой мерзостью. А рассекать на мотоцикле по лесу в собственном облачении — то еще сумасшествие. «Пост тут немцы поставили, видимо, не случайно». Разведчики снова застыли. В глубине леса пропела автоматная трель. «Пошли!» — распорядился Шубин. Красноармейцы припустили по дороге, размеренной рысью. Метров через двести, когда мерцать на виду стало рискованно, они ушли в лес, залегли за бугром в гущий барелома и вскоре услышали гул автомобильного мотора. Шубин лихорадочно отдавал распоряжение. «Вытянуться в цепь, не вставать, приготовить гранаты». Приближался гул мотора. Дорога была разбита. Водитель постоянно притормаживал, переключал передачи. Мимо залегших разведчиков протащился пыльный двухтонник копель, Кузов с тентом ходил ходуном. В кабине находился только водитель. Других транспортных средств поблизости не было. За машиной плелись люди в красноармейской форме, изможденные, оборванные. Они с трудом переставляли ноги, брели с опущенными головами. Шубин задрожал. В горле у него перехватило. Восьмерых пленных конвоировали пятеро молодцеватых эсэсовцев с автоматами. Все в летнем полевом обмундировании на касках и в петлицах красовались руны. Один шел впереди, четверо по бокам и сзади. Возможно, в кузове еще кто-то находился. К сожалению, проницать взглядами брезент разведчики не научились. Эсэсовец, идущий по левой обочине, бросил что-то смешное, и те, которые находились сзади, гортанно засмеялись. — Товарищи, ложись! — взревел Шубин. — Братцы, огонь! Машину не калечить! Все произошло стремительно. Пленники без разговоров повалились в пыль. Женщина чуть замешкалась, но все же сообразила, легла. Разведчики отводили душу по полной программе. Грохот стоял адский. Граната взорвалась в нескольких метрах от грузовика, разлетелись комья глины. Водитель дал по тормозам, сбросил сцепление, и мотор заглох. На открытом пространстве метались эсэсовцы с искаженными лицами, истошно орали, отстреливались. Те, которые находились в хвосте, практически одновременно свалились замертво. Они являлись идеальными мишенями. Один еще дрыгал ногами, но это была агония». Рухнул шарфюрер, находившийся во главе пешей колонны, выпучил глаза фашиста, идущий по правой обочине, схватился за живот пробитой пулей. Колобком выкатился на дорогу Ленька Пастухов, бросился к кабине, распахнул дверцу и ударил из автомата, прежде чем водитель предпринял какие-то действия. Из кузова выпрыгнули рядовой и подтянутый оберштурмфюрер в залихватской фуражке. Он орал, выкрикивал команды, адресованные покойником. Рядовой картинно рухнул на колени, вторая пуля отшвырнула его на обочину. Офицер судорожно рвал пистолет из кобуры, его физиономия стала серой от ужаса. Но отчаяние длилось недолго, грудь фашиста прошила автоматная очередь и в полку умерших прибыла. Оставался еще один фриц, тот, который двигался по левой обочине. Он занимал самую выгодную позицию, находился вдали от всех прочих упругое туловище перекатывалось в траве и поднимался на колени бил очередями падал отползал пули летели над головами людей распростершихся в пыли его автомат выплюнул очередную короткую очередь и замолчал кончились патроны в магазине немец упал на бок стал лихорадочно перезаряжать оружие неведомая сила вытряхнула шубиной из канавы он помчался вперед выхватывая из под сумка гранату «Лежать! Никому не вставать!» — выкрикнул старший лейтенант, вырвал чеку и перебросил гранату через дорогу. Эсэсовец истошно орал, видел, что происходит. Треск взорвавшейся гранаты заглушил его вопли. В последний момент он бросился бежать, но осколки поразили спину, перебили позвоночник, раскроили затылок. Снова возник на арене «Ленька пастухов». Он пробежал вдоль правого борта грузовика, подкрался к нему с тыла, приподнялся, держа автомат одной рукой, выдал очередь в кузов. Ничего не произошло. Ленька вскарабкался на борт, отогнул брезент и с торжеством проревел. «Нет здесь никого! Мы всех перебили, товарищ командир!» Другой столь же отрадной новости и не придумаешь. Разведчики вихрем вынеслись из леса, бросились на дорогу. «Вставайте, товарищи!» Люди поднимались, неуверенно улыбались, с каким-то душесчипательным воем бросилась Глеба на шею Татьяна Викторовна Стрельникова, лохматая, как лохудра, в порванной гимнастерке, из-под которой выглядывало несвежее нательное белье. Шубин оторопел от такого напора, вот только бурных ласк не хватало ему в текущей ситуации. Женщина смеялась, размазывала слезы кулачками. Подходили другие, избитые, окровавленные, но вроде бы целые. Полковник Василенко из отдела армейской разведки, член военного совета подполковник Кровец, майор Верещагин подполковник Игнатов. Они смеялись, тискали разведчиков, как любимых загулявших родственников. Скалился, сияя свежей дыркой в зубах, красноармеец Панин. Лес обниматься лейтенант Жмаков. Вполне живой, весь охваченный эмоциями, хотя и с лепешкой запекшейся крови на виске. Генерал-майор Боев кряхтел, ноги у него разъезжались, Глеб помог ему подняться. Тот тоже начал обниматься, схватил Шубина за плечи, отстранил от себя, начал всматриваться так, словно не узнавал, потом зашелся каким-то каркающим смехом. По лбу начальника армейской артиллерии расплывался фиолетовый синяк. «Вы пострадали, товарищ генерал-майор?» «Да уж, приголобили немцы, еще не разобрались, кто перед ними, двинули казенникам». «Когда выяснили, знаешь ли, извиняться не стали». «Молодцы, товарищи, вовремя прибыли. Намекаешь, что еще повоюем, Шубин?» «Намекаю, товарищ генерал-майор. А если повезет, то и мирной жизни успеем насладиться». «Ладно, все это очень трогательно, но надо сваливать отсюда. Пастухов, проверь машину, возможно, заведется». Слушай, товарищ старший лейтенант». Возбужденный боец прыжками понесся к грузовику в лес в кабину. «Эх, только двое парней у тебя осталось, Шубин!» — посетовал Боев. «Сочувствую. Боюсь даже спрашивать про судьбу Андрея Андреевича. Потом, товарищ генерал, успеем еще наговориться. Вы тоже не в полном числе. Что случилось с генерал-майором Алферьевым? Он жив?» «Не знаю, старолей Боев помрачнел. «Петр Федорович потерялся сразу, когда все началось!» «Вроде бежал вместе с нами, потом смотрим, его нет, на хвосте каратели висели, но мы все равно вернулись, лес стали прочесывать, до последнего искали. Он человек уже не молодой, может, ногу подвернул или с сердцем плохо стало, под всеми кустами проверяли, все канавы осматривали. от того и попались фрицам, а ведь могли уйти, отстреливались, пока боеприпасы не кончились, потом нас в клещи взяли. Глупейшая ситуация, даже застрелиться нечем». — Работай, товарищ командир! — выкрикнул Пастухов. — Рассаживайтесь, уважаемые пассажиры! Карета подана! — Оружие разбирайте, товарищи командиры, — сказал Глеб. — Чего и пригодятся нам еще автоматы? — Красноармеец Пастухов, сядешь за руль. Шубин замялся. — Переоденься в немецкой, что ли. Не поедешь же ты в этом наряде. Свое тряпьё в мешок засунь, стащи с кого-нибудь френч, выбери, где крови поменьше. «Слушаюсь, командир, Ленька слегка побледнел, но не стал выделываться в присутствии генерала и прочих начальников. «Что делать будем, товарищ генерал-майор?» — осведомился Шубин. «Искать товарища Алферьева?» «Да искали уже!» Боев не сразу смог принять решение. «Скотины себя чувствуют, старолей!» «Но завязнем мы в этом лесу! Немцы скоро на шум подтянутся, и амба нам тогда!» «А у меня еще семеро, мне отвечать за них придется. Сам то как считаешь, старлей?» «Да, им приходилось кем-то жертвовать, чтобы спасти основную массу народа. Дело тут вовсе не в совести. Все пропадут, вот тогда и вспомнишь про нее». Пастухов во френче ССовса с кровавым пятном на животе смотрелся потешно. «Ничего, со стороны не видно, что водителя грузовика однажды уже убили». Разведчики помогали изможденным людям забраться в кузов. Двигатель прерыве рычал, грузовик готов был сорваться с места. Никакого плана действий в голове Глеба не имелось, но тащиться пешком с этой публикой было бы полным самоубийством. До утиного брода оставалось километров шесть, и Шубин решил рискнуть. «Хотя бы часть пути они должны проехать». Машина тряслась по лесной дороге, миновала место, где произошла расправа с мотоциклистами. Люди сидели на лавках, сжимали немецкие автоматы с надеждой и смотрели на Шубина. А он не бог, и сам был в таком же подвешенном положении. Начинались сумерки, но видимость еще сохранялась. Опель выехал из леса, развернулся в сторону Быковки. Шубин скорчился у переднего борта, мог говорить с Ленькой, сидящим за баранкой. Заднее оконце в кабине было разбито. Иногда он поглядывал на карту, хотя знал ее наизусть. Не так уж много дорог в этом районе, пригодных для езды. Глеб выступал в роли штурмана, отдавал односложные команды, иногда припадал к дырам в брезенте, чтобы ориентироваться. Задний полог был завешен, люди с готовностью отодвигались, чтобы ему не мешать. С каким-то нежданным интересом посматривала на него капитан Стрельникова из шифровального отдела. Ленька за рулем что-то насвистывал, надвинул на лоб каску. фальш звучала в каждой ноте, парень дико волновался. — На приказа патруле остановиться не реагировать, — предупредил его Шубин. — Проезжать мимо, а мы уж сзади будем разбираться. За бортом мелькала сгоревшая быковка. Страшная ободранная собака бросилась под колеса, облаяла фашистскую машину. Навстречу пронеслось мотоциклетное подразделение, видимо, спешило на выручку к своим. Интересоваться встречной машиной солдаты не стали, их звал долг. Грузовик снова въехал в чащу, водитель сбросил скорость. Машина вздрагивала на корнях плетущихся через дорогу, цепляла брезентом ветки. Массив оказался недолгим, дальше дорога изменилась вдоль опушки. — Товарищ старший лейтенант, впереди мотоциклетный пост! — прокричал Пастухов. — От меня-то ты что хочешь? — раздраженно спросил Глеб. — Улыбнись им! — Пассажиры скалились прокуренными зубами. Прыснула Татьяна Викторовна, закашлялась. Машина шла с постоянной скоростью. Глеб прорезал ножом дыру, в передней части тента припал к ней. Пост находился в ста метрах. Это были полевые жандармы с увесистыми бляхами. Они из-под смотрели, как машина приближалась к ним, но останавливать ее не стали, проводили взглядами. Люди оживились, их побледневшие лица стали покрываться румянцем. Теперь дорога тянулась вдоль мелководной речки, приближалась переправа. Мост был старый, деревянный, но автотранспорт выдерживал. Пастухов вывернул баранку, сбросил скорость, въехал на настил. Загрохотали бревна под колесами. Пассажиры напряженно молчали, генерал Боев поигрывал трофейным Вальтером. За мостом машина побежала резвее. «Три километра проехали», — оценил Глеб. С сумерки набирали обороты, воздух темнел. Но не пронесло. Снова посты, опять жандармы. Два мотоцикла стояли у обочины. Возможно, по рации сюда пришло сообщение об убитых солдатах и пропавшей машине. Упитанный жердяй с бляхой на груди вышел на дорогу, махнул жезлом. Остальные стояли рядом, настороженно следили за грузовиком. Пастухов начал сбрасывать скорость и вдруг переключил передачу и резко выжил газ. Машина понеслась так, что жандарм лишь в последний момент успел отпрыгнуть. Шубин и Малинович покатились к заднему борту. Жандармы спешно рассаживались по мотоциклам, давали по газам. Качество дороги на этом участке было приличным. Ленька Пастухов гнал почти на пределе. Машина тряслась, всем казалось, что сейчас она рассыплется. Мотоциклисты сокращали дистанцию. Припал к рулю пилот в массивных очках, мелькала квадратная физиономия пулеметчика в люльке. Он прижал к плечу приклад МГ-34, полоснул предупредительной очереди. Взметнулись фонтанчики пыли. «Колесо пробьют!» — сверкнула мысль в голове Глеба. «И хана тогда! В упор расстреляют!» Мотоциклисты стремительно приближались. Взлетел брезентовый полог Шувин и Малинович ударили одновременно практически в упор. Автоматы обжигали ладони, как горячие пирожки, вынутые из духовки. Рядом пристроился на корточке полковник Василенко, поливал из автомата, растощал ругательства. Стреляли Игнатов и Верещагин, при этом активно отталкивали друг друга. Места в машине было мало. Завис над душой генерал-майор Боев, его тоже охватил боевой азарт. Он держался за стальную дугу, приваренную к платформе автомобиля, стрелял из Вальтера. За его спиной что-то грозно выкрикивала Татьяна Викторовна. Разлетелась в дребезги фара головного мотоцикла. Пулеметчик поник квадратной головой. Пилот вывернул руль чересчур резко. Не удержался пехотинец, сидящий у него за спиной, взмахнул руками и свалился на дорогу. БМВ по диагонали понесся к обочине, перевалился через водосточную канаву, запрыгал между деревьями, повалился на бок, придавив пилота. Второй водитель не успел сменить направление, наехал на тело своего сослуживца и не смог справиться с управлением. Мотоцикл кувыркался, пока не оказался в кювете. Из него вылетали люди, ломали головы и конечности. Народ гудел. Задали перца фашистам. Место боя отдалялось. Там еще кто-то шевелился, пытался встать. Отворот с проселочной дороги оказался очень кстати. Колея, заросшая бурьяном, круто шла под уклон. По левому борту возвышался обрыв, увенчанный соснами. «Товарищ старший лейтенант, я правильно сделал!» — прокричал из кабины пастухов. «На той дороге нас точно зарканили бы!» «Да сделал уже! Чего спрашиваешь?» — проворчал Шубин, припадая к карте. Сумерки густели, ему пришлось включить фонарь. В принципе, направление он выбрал правильное. Но дорога, на которой они оказались, пребывала в ужасном состоянии. Она тянулась вдоль обрыва, потом свернула в какой-то разлом, шла вверх, вся в буграх и провалах. Проехать по ней удалось метров двести. Потом грузовик уперся в глиняный завал и встал. «Достаточно», — прокомментировал Шубин это событие. «Хорошего помаленьку. Будем дальше судьбой искушать и нарвемся на крупные неприятности». — А ты молодец, Шубин, — сказал генерал Боев. — Лихо действуешь. — Вы тоже не промах, товарищ генерал-майор. Сохранили людей и достойно вели себя в бою. — Ну, спасибо, Старлей! — генерал снисходительно усмехнулся, но было видно, что он польщен. Группа перебралась через разлом и засветло продвинулась еще на километр. На востоке раздавались звуки канонады, но кто в кого стрелял, было непонятно. Что изменилось на фронте за прошедшую неделю? Где советские войска? Глебу горячо хотелось надеяться, что они стоят на тех же позициях. Где-то слева гудела вражеская колонна. Фашисты перебрасывали части. Когда беглецы дошли до соснового леса, окончательно стемнело. В двенадцатом часу ночи они миновали «Утиный брод». С этой деревни началась немыслимая одиссея старшего лейтенанта Шубина. Здесь погибли Завадский и Шемякин. Мимо деревни люди прошли по опушке, углубились в лес. Болотные испарения в этот час не отталкивали, а привлекали. Давно выведена формула «чем больше болот, тем меньше фашистов». Места уже были знакомы. В свете фонаря петляла дорожка между кривыми деревьями. «С тропы не сходить!» — распорядился Шубин. — Желательно держаться друг за друга. Ойкнула Татьяна Викторовна. Провалилась в болото элегантная женская ножка. Чуть не сверзился в топ генерал Боев. Полковник Игнатов схватил его за хлястик. Страшных последствий удалось избежать. Все вернулись на тропу. — Картина есть такая? — отдуваясь, просветил публику Боев. — Слепые называется. Автор — голландский живописец. Питер Брейгель старший. Слепые идут цепочки, держатся друг за друга. Первый не доглядел, свалился в канал остальные за ним. До выхода из болота оставалось недолго, а дальше снова вилами по воде. К реке они вышли в стороне от того места, где совершали памятную переправу. На карте был обозначен брод, он действительно здесь находился. Люди слезали с обрыва на покатый берег, спешили к воде. Шубин двигался первым, всем остальным приказал стоять. Но реки в этом месте имело причудливый перегиб, вода достигала всего до пояса. Не веря такому счастью, он бросился к кустам на противоположном берегу, выбрался на сухое, стал энергично семафорить. Мол, вперед, в колонну по одному. В три часа ночи измученные люди спустились во враг, увенчанный щастоколом шиповника. Шубин не ошибался, они здесь уже проходили. Остальные тоже вспоминали. Да, было дело под Полтавой. Генерал со своей командой остался проходить в себя. Разведчики двинулись дальше, по паде лога. На открытый участок не выходили, лежали на краю лесного массива. Из темноты вырисовывались перелески, возвышались холмы прямо по курсу чернела лесополоса. Слева и справа находился противник, мерцали огоньки, иногда небо рассекали трассирующие огоньки пулемета. Прямо по курсу тоже маячили огни, но о том, что там происходило, оставалось только догадываться. У линии соприкосновения было неспокойно, лаяли пулеметы, иногда взрывались шальные мины. Противоборствующие стороны активно напоминали друг другу о своем присутствии. «Здесь мы шли, товарищи бойцы, если кто не помнит», — сказал Шубин. Наши позиции находятся километрах в полутора отсюда. Тогда немцы были отвлечены артподготовкой, ложной атакой. Вот мы и просочились, иначе невозможно. Придется повторить этот фокус. Всей толпой не просочиться, но одному можно. Кто пойдет? — Я пойду, — сказал Малинович. — А я рыжий? — спросил Пастухов. — Малинович пойдет, без обид, Ленька. Вы оба хороши, но он чуток осторожнее. «Надо пробраться скрытно, поставить начальство в известность, что генерала Власова вывести не удалось, но с нами генерал Боев и представители штаба армии. Думаю, не бросят нас в беде. А если нет, то что ж, займемся партизанской деятельностью в тылу врага. Не спеши, не наделай глупостей. Время до рассвета есть. Когда начнется, мы немедленно отреагируем. Ступай, Юрка. Удачи тебе!» Сопли, товарищи литни стали, отвернулись. Малинович энергично пополз, потом перебежал, нырнул в канаву. Разведчики вернулись к людям Боева. Почти все они уже спали. Посапывала Татьяна Викторовна, подложив кулачок под щеку. Шубин привалился к склону оврага, вытянул натруженные ноги, позволил себе несколько минут полного расслабления, потом зашевелился, стал искать Курева. — Найдется закурить, Старлей? — Осведомился Боев. — Да, конечно, товарищ генерал. Шубин начал подниматься. — Сиди, сам подойду. Ноги-то у тебя не казенные. Генерал пристроился рядом, тоже привалился к откосу, с наслаждением затянулся трофейной сигаретой. Несколько минут они молчали. Отправил человека к нашим. Проговорил потом Глеб. Должен пробраться. Пусть отвлекут внимание фрицев. Им не привыкать, уже делали. Немцы перебросят людей к месту атаки, и мы пройдем. — Думаешь, получится, старлей? — Не знаю, товарищ генерал-майор. Пятьдесят на пятьдесят. Начать с того, что я не уверен, дойдет ли мой человек. Если нет, будем ждать еще сутки. Тогда сам пойду. — Понятно. Прорвемся, Шубин. — Что случилось с генералом Власовым? Глеб говорил недолго, сжатыми фразами. Вспоминать об этом ему не хотелось. Неизвестно было, как отреагирует начальство на такие новости. — Печальная история, — чуть помолчав сказал генерал. И не виноват, сделал все, что только мог. Нелепое стечение обстоятельств. Кто от этого застрахован? Если выйдем, буду держать ситуацию на контроле, никому не дам тебя обидеть, уж поверь!» «Я верю, товарищ генерал, спасибо. Вопрос разрешите? Как, по-вашему, генерал Власов будет вести себя в плену?» «Надеюсь, что достойно». Боев пожал плечами. Андрей Андреевич сложный человек. У него есть достоинства и недостатки, как и у всех нас. Трагические события касательно Второй ударной армии надломили его, человек изменился, но, надеюсь, не настолько, чтобы вести себя в плену неподобающим образом. Да о чем это я, такое невозможно себе представить. Уверен, Андрей Андреевич соберет волю в кулак, проявит стойкость. Ладно, не буду отвлекать тебя разговорами, старлей. Отдохни. К утру у Глеба дико разболелась голова. Его охватывала хворь, поднялась температура, пакостная муть заволокла сознание. Не хватало только разболеться. Но он действовал грамотно и решительно. Тьма еще не рассеялась. Когда на востоке заработала наша артиллерия, ударила интенсивно, плотно. Рвались снаряды, мины. Шубин распахнул глаза, вскочил. Слабость потянула его обратно, но он ее переборол. Столь интенсивный артобстрел... Мог означать лишь одно — молянойсь дошел. Людей пришлось поднимать чуть не пинками. Боев хватал кого-то за шиворот, встряхивал, мол, последний рывок, товарищи, вперед к светлому будущему!» Цепочка людей устремилась попасть в врага. Никто не отставал. Глеб шатался, собирал себя из последних сил. Шел с замыкающим, следил, чтобы никто не остался. Ленька Пастухов возглавлял это шествие. Шубин смутно помнил, как они бежали, как он подхватил споткнувшегося майора Верещагина. Хотя его самого уже в пору было поднимать, оборвался лес, на восток тянулась ложбина, по ней они бежали, задыхаясь, надрываясь от кашля. Слева творилась какая-то вакханалия, в небо взмывали осветительные ракеты, строчили пулеметы. Падали снаряды, с корнями вырывали деревья, справа тоже наблюдался энергичный фейерверк. Советское командование создавало видимость атаки на двух участках фронта. Люди летели со всех ног, иногда останавливались, чтобы глотнуть воздух, устремлялись дальше. Открытый участок остался за спиной, тянулся лес, знакомый, черт возьми. Косоруки-осины, пирамиды из поваленных деревьев прочно отпечатались в памяти Шубина. Вереница перелесков, заброшенная траншея, проход через минное поле. Сознание куда-то ускользало, но Глеб бежал, берег силы, мелькали деревья. Закашлялся, свернувшись крючком красноармеец Панин. Шубин схватил его за локоть, потащил дальше. «Не время, боец! Вот добежим до места, там и кашляй на здоровье!» Он и сам задыхался, сердце выпрыгивало из груди. Серела перед глазами тропка, проход между минными полями. Слева блиндажи и траншеи, справа черный приземистый дот. Люди, которых Глеб выводил из окружения, уже катились со склона, вбегали в Березняк, уже наш». На встречу им бежали люди в советских гимнастерках и шинелях. Все. Достаточно. Он повалился в траву и сходил кашлем, рвотой. Потом лежал, таращился в бездонное небо. Оно качалось, накренилось. Кто-то подошел к нему и опустился рядом. Судя по кряхтению, это был Ленька Пастухов. Потом еще кто-то подбежал. Стал исполнять кадриль над бездыханными телами. «Товарищ старший лейтенант, слава богу, вы все живые!» — прорал Малинович. У Глеба складывалось ощущение, что он немного спятил. «Мы сделали это, товарищ старший лейтенант!» — Прохрипел довязь словами пастухов. «Да, мы это сделали!» — проплыла мысль в угасающем сознании. «Пусть не так, не то...» Но вывели людей, сохранили их бесценной жизни. А дальше будь что будет. Александр тамоников Генерал без армии. Читал Сергей Уделов. Январь 2022 года. Тверь.